Все вместе они присели к костру возле которого пил в и подслащенную медом водичку синеус туда же боярин радул потянул и олега мир вам добрые люди первым заговорил богатырь выставляя на траву деревянные ковши меду вареного отпробовать не желаете от него и сон слаще и на душе веселее старик покачал головой Но его молодые спутники с готовностью потянулись к корцам. «И вам, мирной дороги, русские!» — промолвил старик. «Куда путь держите? Чего ищете? «По делам торговым едем!» — ответил Тюн. «Что продаем, что покупаем? Как с торгуем, с атакой выходит!» «Ваши кочевья скота нам продать не откажется, Честную цену заплатим!» Нам слава обманщиков не нужна. Чего купить хотите? Баранов хотим. Овец тоже возьмем, коли на мясо дадите. Много надобно. Да сотен пятнадцать хватит. Олег от такого числа невольно вздрогнул. Однако старик, похоже, ничуть не удивился. Пригоним пятнадцать сотен чего не продать добрым людям? Но степь нынче сухая, а тары далеко разошлись. Оттого баранина ныне в цене. Пятнадцать сотен за тридцать гривен пойдут. «Да что ты, отец!» — рассмеялся Синеус. «По златнику за овцу берешь? За пятнадцать сотен тебе никто больше четырех гривен не даст». И начался долгий, обстоятельный торг. С сетованиями на плохую траву, с похвалебой насчет хорошей шерсти и намеками на то, что отар поблизости больше ни у кого нет. И с ответными насмешками по шерсти недавно стриженных баранов, намеками на то, что путники никуда не спешат, а вместо баранов могут у кого и просто коней больных на мясо взять. В итоге, примерно к полуночи, сошлись на одиннадцати гривнах. «Три гривны в задаток дам», — сказал Тиун после того, как в знак общего согласия все присутствующие сделали поглотку из ковша с медом. «Атару пригоняй сюда через четырнадцать дней. Это тебе, басма моя, скажешь, что на восемь гривен уговор. Как пригонишь, тут тебе все и заплатят». Синюз передал степняку мешочек с монетами и продолговатую серебряную пластину. Печенеги поднялись, ушли в темноту к своим коням, и вскоре послышался удаляющийся стук копыт. — А обманут? — поинтересовался Олег. — Как обманут? — не понял тиун Слово свое нарушить — позор для всего кочевья. Опять же, где остатки серебра получат? кулятару к указанному дню не пригонят. А не предупредят никого про поход киевской рати. «Зачем?» — опять удивился Синеус. «У нас печенегами тепереча мир. Мы их не забежаем, не отнимаем ничего. Мы им честно серебром за все платим. Так чего им, сопротив нас, хитрить? Опять же, ныне схитрят». В иной раз с ними никто дело иметь не станет. Нет, боярин, мы здесь не в первый, ни не последний раз идем. Посему и ссор искать ни им, ни нам, при этом деле ни к чему. Поутру стелек на землю в общую кучу возчики сбросили по несколько хапок дров, при которых остались десяток ратников, и сдвинулся двинулся дальше. Олег собрался было спросить Радула, Не опасно ли оставлять в степи людей? Но не стал. И так понятно, что затевать с ними ссору из-за кучи сухих деревяшек никто не станет. Не такая-то ценная добыча, чтобы нарушать из-за нее мир сильными соседями. Посмотрев, как разваливаются у реки, предвкушая долгий отдых княжеские холопы, ведун с завистью вздохнул и помчался вслед за повозками. Опять три дня подряд обоз от зари до зари тащился через душную степь, а на четвертый около полудня остановился возле ручья в три метра шириной. Опять дозорные умчались в стороны в поисках ближайших кочевий, и опять Тиун до полуночи торговался о доставке к указанному дню полутора тысяч овец. Поутру... Телеги избавились от изрядного количества дров, оставив его под присмотром двух десятков ратников и покатились дальше. Три дня пути, на четвертый снова удобная стоянка возле широкого ручья. В то, что все это случайное совпадение, Олег больше не верил. Верил в то, что практика стремительных бросков через степь отработана за века до мелочей. Место отдыха выбрали давно и используются поколение за поколением. Отношения с печенегами налажены к общей взаимной выгоде. Наверное, накладки изредка и случались, но про походы русских ратей за Черное море в слышал намного больше, нежели про стычки с печенегами. Скинув половину оставшихся дров, А босс налегке загрохотал дальше, пыля через степь и ночуя у редких родников или возле колодцев, вырытых в низинах между длинными пологими холмами. Но к вечеру четвертого дня впереди заблестела широкая водная гладь, и телеги выкатались к полноводному Днепору. Это был первый случай, когда путники заночевали, не найдя местного кочевья и его старейшин. И тем не менее поутру возчики принялись разгружать дрова, а затем выкатывать телеги к самой воде, избивать с них колеса, складывать деревянные остовы в высокую пачку. После полудня на реке показались многочисленные ладьи под парусами со вписанным в круг крестом. — Наши! — уверенно кивнул боярин. Суда одно за другим причаливали к берегу, утыкаясь с носом в отмель и сбрасывая веревки. Возничья ловили концы, тянули за них, поворачивая тяжелые суда боком, принимали опущенные прямо в воду сходни. Каждый знал свое дело. Работали быстро, споро, подвое заносили на палубы каркас и телег, затаскивали увязанные вместе колеса, заводили лошадей. С западной стороны тем временем степь побелела, зашевелилась, словно зимние сугробы накатывались на сухой Днепровский берег. Послышалось жалобное бление, гортанные выкрики пастухов. Несчастную отару степняки прижали к самому берегу, после чего развернулись и, довольные, с веселой перекличкой унеслись прочь. «Похоже, это печенежское кочевье». Плату получил уже полностью. Корабельщики, спустившись на берег, из своих дров запалили костры, оприходовали часть татары. Над степью потянулись соблазнительные запахи жареного мяса. — Надо бы и нам побаловаться! — сладко потянувшись, предложил Тиун. Все, бояре! — Казна княжеская, почитаю, вся кончилась, отвечать ныне не за что. Можно и метку усласть, попить и поспать, без оглядки. Княжеские холопы, не дожидаясь лишних уговоров, сложили часть березовых поленьев решеточкой, подсунули снизу пук сухой травы, запалили. Пока огонь разгорался, выбрали барашка покрупнее, спороли им горло, спора освежевали и разделали и вскоре над углями уже текали жиром короткие куски мяса. Два бурдюка с вареным медом пустили по кругу, не очень разбираясь, кто знатный воин, а кто простой служака. Стреле или мечу, все равно на пустых палатях ты родился, а ли в богатых покоях. Чаша ледяной богини для всех одна, потому и в походе. Все равны, все войны.